Глава 32. Первый осколок. Часть 2. Мне не надо было долго объяснять, о чем намекает Бог. Даже Он мне уже практически напрямую говорил, «Давай вали уже скорее в реал, а то останусь я без своего единственного жреца и без надежды на восстановление своих сил». Но вот когда я выполз из капсулы, моему удивлению не было границ. Я стоял в шоке. На телефоне дата показывала, что я находился в игре чуть больше суток. Как так? Не поверив, я сразу же пошел за компьютер, и тут то же самое. Сутки в игре. Для организма и этого, конечно, с лихвой достаточно, но я точно знал, что провел там практически неделю. Но эти данные кардинально разнились с календарем. Новости, время, календарь, все указывало на то, что я ошибся. В это никак не верилось. Напившись вдоволь воды, я побрел снова за компьютер разбираться в настройках игры. И спустя, наверное, час уже нашел логи своей игры. По всем данным, я провел в пещере около восьми часов. Хм, сложно уложить это в голове, но, по всей видимости, все же это правда. Видимо, это какая-то хитрая система, направленная как раз на таких задрутов, которые при выполнении подобных заданий могут откинуть ласты. И сделано это умно. По игровому времени почти неделю заняло это испытание, но в реале у меня ушло всего восемь часов. Интересно. Но сейчас я был слишком вымотан, чтобы рассуждать об этом, и даже не став ничего есть, просто упал на кровать и уснул почти на целые сутки. Часов шестнадцать я проспал точно. Да и когда проснулся, не было чувства бодрости. Я бы и дальше спал, но знал, что Лаириэль требуется помощь. Я заставил себя подняться, умыться, покушать, и, не теряя больше времени, снова полез в игру. Вход. Ну, привет, не знающий жалости никому и кровожадный ко всем мир. Итак, первым делом я начал разбираться с полученными оповещениями, которые я тогда отмахнул от себя. Про это же говорил Руам. «Внимание! Вы смогли открыть вторую грань. Поздравляем!» Вы стали на одну ступеньку ближе на пути к величию. Вторая грань – отстраненный разум. Пассивные умения. Благодаря вашей концентрации теперь ничто не способно укрыться от вашего взора. Вы чувствуете малейшие изменения в пространстве и способны определить источник опасности даже с закрытыми глазами. Также благодаря концентрации и сосредоточенности все ваши навыки и умения развиваются в разы быстрее – Активный навык. Один раз в сутки вы способны применить умение «Отстраненный разум». Время на поле боя замедляется. В этот момент ваше сознание способно отделиться от тела, и вы можете со стороны оценить ситуацию и принять более выгодные решения. Ничто не утаится от вас ни за каким препятствием. Во время действия активного навыка есть вероятность почувствовать намерение целей через их подсознание. «Нифига себе!» Я шел в эту грёбаную пещеру, чтобы улучшить навык боевого транса, а получил вторую грань. Неплохо, довольно неплохо. Кстати, о боевом трансе. Что у нас там с ним? Открыв ветку умения, я был доволен. Подсознательно уже зная, все же хотелось убедиться в том, что мне открыта первая ступень умения и боевой транс. А теперь со второй гранью я должен еще быстрее всему обучаться. И еще кое-что мне бросилось в глаза. Все мои умения стали на одну ступень выше почему-то. Это касается и навыков типа хлопка, и веток развития во второй ипостаси, и божественного умения вскипая кровь, и даже умения владения мечом. Но самый сок заключался в том, что теперь пользоваться второй ипостасью я мог аж два раза в сутки по часу каждый раз. От этого у меня даже сердце забилось чаще. По всем параметрам я стал сильнее». Просто супер новости. Хотелось проверить боевой транс в действии, но удержавшись, я решил не терять времени и найти Бога. В принципе, это сложности не составляло. Он находился все там же, не отвлекая меня от изучения способностей. Я смотрю, ты настроен решительно. Это похвально. Уже разобрался с новой силой. «Не стоит недооценивать то, что удалось приобрести. Это может оказаться более ценно, чем ты способен предположить». Руам выглядел очень довольным. «Теперь я уже точно был уверен, что это так влияет на него мысли о приближении к осколку его души». «Я готов отправиться за твоим осколком. Новые силы действительно великолепна, и я как следует оценил ее. Думаю, это увеличит шансы на успех». Не стал я скрывать действительности. «Тогда начнем». «Во-первых, по поводу обещанной мной силы. Благодаря твоему новому таланту я смогу кое-чем одарить тебя. Это понадобится для осуществления первой части плана, а именно продемонстрировать себя и припугнуть будущих союзников. При получении тобой еще той силы, связанной со смертью при нашей первой встрече, я видел твой потенциал. Естественно, ты не мог сразу все изучить». Но сейчас я смогу приоткрыть для тебя еще один талант — ауру страха. Полезная вещь уж, я-то знаю. Я чувствую в тебе стержень. Ты способен не склоняться передо мной, как все эти безвольные слабаки. Конечно, если б я захотел. Но сейчас речь не о том. Твоя сила духа, помноженная на ауру страха и усиленная моей силой бога, через амулет будет творить чудеса. А теперь слушай внимательно план. Выждав несколько секунд, чтобы убедиться, что я не пропущу ни слова, Бог продолжил. «Твоя задача будет найти таких же чужеземцев, как и ты, которые сейчас направляются в земли цвета стали. Это нужно по нескольким причинам. Во-первых, я не смогу тебя телепортировать так далеко сразу к нужному месту, поэтому тебе нужно будет договориться, чтобы их лидер взял вот этот амулет» пока ты будешь занят другим делом. Таким образом он будет связан с тобой, и мне не составит труда забросить тебя к нему. Во-вторых, ты сможешь прикрываться этими людьми, от населяющих те земли тварей. Одному там достаточно сложно будет справиться, и вряд ли ты смог бы просто дойти до той местности, не говоря уже о поисках там осколка». Я слушал, не перебивая, а Руам продолжал, не прерываясь. В тех землях находится меч, спрятанный в недрах земли выкованный богом-кузнецом Алуэмом. Именно им разбили мою душу на осколки, а после спрятали. И именно там, рядом с ним, находится один из моих осколков, который тебе предстоит найти. По поводу меча. Я не против, чтобы люди забрали его... Насколько я понимаю, это Титан их направил. Если титаны будут им владеть, это лишь сыграет мне на руку и даст еще больше времени для подготовки. Теперь о том, как стоит договариваться с чужаками. По поводу ауры страха, думаю, уже понятно, припугнуть стоит, а вот убивать никого не надо. Тут я подумала, смогу ли убить-то, если понадобится. Да и вообще согласятся ли они говорить с чужаком? «Ты можешь говорить открыто, а можешь и спрятать свое лицо, тебе решать. Это не имеет значения. Но лучше будь более скрытным. В будущем это может аукнуться», — продолжал Бог. «Хм, он и про мой плащ уже знает, получается. но и думает наперед». Мне удалось разузнать о них кое-что полезное. «Это один из ваших людских кланов, которые создали такие же чужаки. Они являются первыми...» и одними из сильнейших, если сравнивать с вами же». Последний он сказал так, что не хватало лишь добавить «С вами же, как ты, слабаками. А также я понял, что мне предстоит запугать сильнейший и самый крупный клан за гранью возможностей. Ну да, конечно, расплюнуть. Делов-то, у них же всего-то полклана занимает места в топе. Пока я охеревал от его простецкого плана, бог продолжал но на них сейчас ополчилось множество других чужеземцев и давит их по всем фронтам. Но самое важное, есть одно очень серьезное для них задание, которое они не собираются проваливать. Оно связано с местным короляком. Как раз-таки на это задание и готовится скрытая диверсия, о чем они пока что не догадываются. Ты им предложишь свою помощь, и мне от смысла отказываться. Скорее, они будут вынуждены согласиться. «После этого я отправлю тебя куда необходимо для зачищения сорняков. Когда же ты со всеми расправишься, я перенесу тебя обратно. К тому времени они должны будут приблизиться к землям цвета стали. Ты тем самым сэкономишь несколько месяцев пути, и там вы вместе найдете тайник, где спрятанный меч и мой осколок. Каждый заберет то, зачем пришел, и вы разойдетесь по своим дорогам, без конфликтов». «В будущем, возможно, они еще понадобятся для осуществления других планов». Я слушал, не перебивая, но теперь не мог не задать пару вопросов. «Конечно, я не хочу сказать, что не уверен в своих силах, но что, если они не согласятся? Или, например, решат напасть мгновенно, как только увидят незнакомца? Явно же, они будут не рады тому, что кто-то посторонний узнает про их задания, да еще и навяжется» еще и их секреты откуда-то выведал про второе задание. Слишком уж много всего загадочного и подозрительного. Именно это их заставит принять нужное решение. Врагов у них и без тебя хватает, а такой загадочный и могущественный союзник точно не помешает. При слове «могущественный» я не смог сдержать улыбки. Он что, специально меня нахваливает? Если понадобится, в крайнем случае применишь для демонстрации силу. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Тебе еще предстоит вырезать всех, кто готовит на них скрытую атаку, чтобы сдержать свое слово. Тогда и они будут вынуждены сдержать свое. Иначе...» В его глазах полыхнул огонь, и я понял, что лучше бы не злить бога крови. Иначе кто-то может заживо вскипеть, например. Или еще чего похуже. «Мне нравилось, как он говорил». «Вырезать, запугать, заставить, уничтожить». Но помнит ли он, кто перед ним стоит? Такой же человек, чужеземец. Да и далеко уже не топ. Думаю, он привык к своей силе бога, но я-то не бог. Я хотел было заикнуться про это, но он, словно прочитав мои мысли, продолжил. «Я уверен, что ты справишься со всеми пунктами, даже без моей помощи, но не переживай». Я буду наблюдать за тобой и помогу в случае проблем. Да уж, подбадривать он умеет. Вот бы еще не упасть в грязь лицом перед ним. А то нехорошо получится. В итоге, коротко кивнув, показывая свою решимость, я увидел, как у меня открылось и стало доступно умение во второй ипостаси другой ветки развития, которая была заблокирована. Неплохие чудеса. Руам все больше вкладывает в меня сил, но теперь я понял еще кое-что. Он не может просто взять и сделать все, что ему вздумается, только после того, как я сам на что-то повлияю. Он лишь подталкивает меня к получению той или иной силы. Если бы я сидел на жопе ровно, вряд ли он смог бы меня одаривать новыми способностями. Это что-то вроде равновесия в этом мире. Интересно, долго он думал над этим планом? И как вообще ему все это стало известно? Про кланы, задания с мечом, чужие диверсии. Навык Аура Страха, активируемый. При активации позволяет либо просто воздействовать на мозг своих врагов, запугивая их своей темной силой и мощью, применяя цепенение и принуждая жертвы к согласию под влиянием страха, либо же дополнительно можно наносить ежесекундный урон от ауры всем окружающим. Эффект воздействия и урон зависит от разницы в силе духа между вами и выбранными целями, помноженной на уровень развития ауры. Звучит очень даже неплохо. Дополнительным плюшком мы всегда рады. А это действительно может оказаться достаточно полезной. Проверить ее в действии мне предстоит совсем скоро, и я надеюсь, эффект будет положительным. И, кстати, я уже давненько не пользовался своими способностями, изучая и применяя лишь навыки боя с мечом. Но скоро мне предстоит размять свои кости и испытать в действии, скорее всего, сразу все свои навыки. Честно говоря, я уже загорелся желанием встретиться с другими игроками. Даже убивать их будет не жалко, ведь, как я понял, они сами затеяли грязную игру. Пора бы понять, чего я буду стоить в бою. Особенно эта практика будет полезна перед турниром. Конечно, у меня было желание еще вернуться в Изелорн и проверить, как там Лаириэль. Но, во-первых, на это вряд ли будет время. А во-вторых, мне было не по себе видеть убитую горем принцессу. Я знал, что для нее точно ничего не изменилось, и я намеревался вернуться только с хорошими новостями. Значит, и времени терять не стоит. Пора уже приступать к делу. От Руама я дополнительно узнал необходимую информацию, чем можно заинтересовать клан за гранью возможностей. Судя по его словам, весь их костяк клана самые верные и сильные игроки уже довольно давно движутся к землям цвета стали. Им необходимо найти там божественный меч а мне рядом с этим мечом отыскать осколок души бога наши цели в одном направлении но не пересекаются так сказать идут параллельно поэтому и договориться должно быть несложно но основополагающим фактором в этом плане было то что их клан теснят по всем фронтам вырезают их новичков более устоявшимся игрокам мешают выполнять клановые задания а старичков и так нету все убыли в далекие земли Когда же им станет известно о готовящейся диверсии и срыве важного для них поручения от короля в охране одного поселения, которое только начало обосновываться для освоения новых земель королевства, то моя помощь для них должна будет оказаться как нельзя кстати. С учетом моей мобильности и возможности телепортироваться на достаточно далекие расстояния, я могу оказаться просто незаменим. Помнится мне, как-то на форуме я читал про главу и основателя клана «За гранью возможностей». Если мне не изменяет память, то эта девушка, кажется, зовут ее то ли Телизара, то ли Телизара, как-то так. Я так понимаю, именно с ней мне и придется вести дела. Выглядела она, конечно, довольно недурно, но про ее характер ходили разные слухи о том, что она своей железной хваткой не дает расслабиться никому в своем клане, держит все под контролем, И из-под ее обзора мало что ускользает. Да и в принципе является ключевой фигурой уже давно, еще из прошлых игр, именно вокруг нее и строится весь костяк клана. Это все и понятно, не просто же так они являются первыми и неофициально сильнейшими среди кланов. Если почитать состав их основы, то можно найти в нем немало топовых игроков. И именно все эти топы сейчас собрались в одном месте. И направляется туда же, куда и мне нужно. Именно этих топов я и должен, по словам Руама, запугать. Как же все просто. Собрать в кучку половину лучших игроков игры и сделать им бу, а потом найти вторую половину топов и лучших игроков и сделать им атата за их плохое поведение. Но что самое интересное, я ведь действительно намерен все это сделать. И даже почему-то не сомневаюсь, что все получится. Не помню, когда во мне появилась эта уверенность в собственных силах, но сейчас я даже не раздумывал о том, что может что-то не получиться. Моя поступь тверда, дыхание ровное, взгляд полон уверенности, руки так и рвутся почувствовать вес клинков и пустить их в дело. Руам, я готов! Можешь отправлять меня к чужакам! Я машинально стоял в стойке, который меня научил Белигорн перед тем, как вступить в схватку. Бог, довольно посмотрев на меня, слегка улыбнулся, видимо, сделав для себя какие-то выводы и умозаключения. А после подошел и как-то впервые добро посмотрев мне в глаза, положил руку на плечо. Знакомое чувство начало растекаться по телу. Но помимо него меня посетили волнение и возбуждение, словно перед началом битвы. Казалось, волосы встали дыбом, а по коже побежали мурашки. Я приготовился к первой встрече с другими игроками, которая, возможно, приведет к схватке с целым кланом, занимающим первую строчку. К схватке не на жизнь, а на смерть. Как только портал начал засасывать меня, я уже перевоплотился во вторую ипостась, накинул свой плащ на спину, который придавал мне еще больше зловещности и клубящейся тьмы, Исходящий от меня сразу же включил ауру страха и, достав свой огромный меч, приготовился встречать незнакомых мне игроков. Интересно посмотреть на их лица, когда они увидят, как я появляюсь перед ними.